Глава 6. 31 мая, 6 часов 24 минуты. Префектура Гифу, Япония. Эти данные были начисто лишены смысла. Дзюн Йосида сидел в своем кабинете в обсерватории Камиока и смотрел на монитор компьютера, не обращая внимания на ноющую боль в спине. Источник информации, выведенной на экран, находился у него под ногами на глубине в тысячу метров в самом сердце горы Икену. Там, погребенный глубоко под землей, защищенный от космических лучей, мешающих обнаруживать неуловимые элементарные частицы, размещался детектор супер цистерна из нержавеющей стали высотой 40 метров, заполненная 40 тысячами тонн сверхчистой воды. Целью этого массивного сооружения — Было изучение одной из мельчайших элементарных частиц во Вселенной нейтрино, такой маленькой, что она не несла электрического заряда и практически не имела массы. Она была настолько крошечной, что беспрепятственно проходила сквозь твердое вещество. Нейтрино постоянно прошивает Землю насквозь, прилетая из космоса. Через кончик нашего пальца каждую секунду проходит 60 миллиардов нейтрино. Одна из фундаментальных частиц Вселенной, нейтрину по-прежнему остается тайной для современной физики. Подземный детектор супер-камеоканды был призван регистрировать и изучать эти неуловимые частицы. В редчайших случаях нейтрину сталкивается с молекулой, в данном случае с молекулой воды. От удара ядро разрушается, испуская голубое свечение. Для регистрации этих кратковременных, бесконечно слабых вспышек требуется абсолютная темнота. Для того, чтобы фиксировать их по всему периметру огромной цистерны, были установлены 13 тысяч светочувствительных трубок, всматривающихся в погруженную в непроницаемый мрак воду, готовых засечь прохождение нейтрино. И все же даже для этого огромного защищенного детектора Обнаружение этих частиц было большой удачей. Число нейтрино, зафиксированных светочувствительными трубками, оставалось приблизительно неизменным на протяжении года. Вот почему данные на мониторе поставили Йосиду в тупик. Он смотрел на выведенную на экран диаграмму, отображающую активность нейтрино за последние полсуток. Дзюн провел пальцем по экрану, следя за диаграммой. Дойдя до значения... На три часа ночи палец резко взметнулся вверх. Диаграмма отмечала внезапный всплеск количества нейтрино, обнаруженных сегодня три часа назад. Ничего подобного до сих пор не наблюдалось. Не иначе, как произошла ошибка измерений. Какой-то сбой. На протяжении последних трех часов весь персонал обсерватории досконально проверял оборудование и тончайшую электронику. В следующем месяце группа ученых во главе с Юсидой должна была отправиться в Швейцарию, чтобы провести совместные эксперименты в ЦЕРНе. Примечание. ЦЕРН – Европейский центр ядерных исследований, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Основной комплекс расположен на границе Швейцарии и Франции. Конец примечания. Если это придется отменить... Встав из-за стола, Йосида потянулся, расправляя ноющую спину, и прошел к окну. Он любил освещение этого раннего утреннего часа, идеальное для его хобби фотографии. Стены кабинета украшали снимки юсиды Гора Фудзи на расцвете, отражающаяся в озере Кавагути, пагода в наре на фоне огненно-красных осенних клёнов и его любимый снимок — водопады Сирайту зимой, с одетыми в лёд скелетами деревьев, разбивающими лучи утреннего солнца на сотни крохотных радуг. Сейчас за его окном расстилался гораздо менее живописный ландшафт обсерватории, но внизу раскинулся небольшой водный сад, рядом с ухоженным и обработанным буддийским садом, окружившим высокую зазубренную скалу. Цзюн часто сравнивал себя с этой скалой, одинокой, сгорбленной, окруженной бурлящей жизнью. Он оторвался от размышлений, услышав, как за спиной распахнулась дверь. В кабинет быстро вошла Джанис Купер, длинноногая светловолосая аспирантка из Стэнфордского университета. Она была на 30 лет моложе Дзюна, настолько же худая, насколько он был тучным. Доктор Купер неизменно источала аромат кокосового масла и держала себя так, словно вот-вот унесется прочь, слишком наполненная калифорнийским солнцем, чтобы сидеть на месте. Порой, Она выводила Дзюна из себя одним своим присутствием. «Доктор Юсида!» — воскликнула она, запыхавшись, словно бежала сюда со всех ног. «Я только что говорила с нейтринной обсерватории Садбери в Канаде и лабораторией Ice Cube в Антарктиде. Там тоже были зафиксированы резкие всплески числа нейтрину в тот же самый момент времени, что и у нас». Очевидно, доктор Купер собиралась добавить еще что-то. Но Цзюн поднял руку, чтобы обдумать услышанное и облегченно вздохнуть. Значит, никакого сбоя не было. Это решало одну загадку, но приносило на хвосте новый, гораздо более тревожный вопрос. Что в таком случае было источником столь колоссального выброса на эйтрино? Рождение сверхновой звезды в глубинах космоса? Мощная вспышка на Солнце? Словно прочитав его мысли, доктор Купер заговорила снова. Рику спрашивал, спуститесь ли вы к нему вниз. Он считает, что нашел способ установить местонахождение источника выброса нейтрину. Когда я уходил, он как раз над этим работал. Дзюн не хотел тратить время на причуды доктора Рику Танаки. Получив убедительные доказательства того, что резкий всплеск количества зафиксированных нейтрину не является следствием неисправности одной из систем обсерватории, он решил, что загадка может подождать еще несколько часов. Сам он не сомкнул глаз всю ночь, а в свои 63 был уже не юношей. рику просил очень настойчиво, не сдавалось доктор Купер. Он сказал, это важно. Для доктора Танаки все важно, пробурчал поднос дюн даже не пытаясь скрыть свое презрение. Однако, несмотря ни на что, в голосе доктора Купер прозвучало возбуждение. рику уверен, что эти нейтрину имеют земное происхождение. Дзюн уставился на молодую женщину. Это невозможно. Основная часть нейтрину приходит с фоновым излучением Вселенной. Солнечные протуберанцы, умирающие звезды, сталкивающиеся галактики. Но некоторые нейтрину, называющиеся геонейтрину, рождаются в самой Земле. От распадающихся изотопов в почве, от космических лучей, проникающих в верхние слои атмосферы, даже от взрыва ядерной бомбы. Рику в этом уверен, настаивала доктор Купер. Чепуха. Для такого мощного выброса нейтрину потребовалась бы энергия, эквивалентная одновременному взрыву ста термоядерных бомб. Порывисто вскочив с места, Дзюн направился к двери. Правую ногу пронзила резкая боль, обострение невралгии седалищного нерва. Пожалуй, мне лучше спуститься вниз. Это решение было порождено... Не столько желание желанием узнать, прав ли доктор танака сколько стремлением доказать, что молодой физик ошибается. Подобное случалось крайне редко, и Дзюн не собирался пропустить такой случай. Доктор Купер открыла перед ним дверь, а сама осталась, чтобы закончить свою работу. Стараясь скрыть хромоту, Дзюн вышел в коридор и направился к лифту, который спускался с верхних этажей в подземной лаборатории. Шахта была установлена совсем недавно — До сооружения лифта попасть в сердце горы можно было только по тоннелю для грузовых машин или в вагонетках. Но хотя новый способ был гораздо быстрее, он внушал Дзюну страх. Кабина неслась вниз, словно падающий камень, отчего у Ясида тошнота подступала к горлу. Одолеваемый клаустрофобией пожилой ученый слишком отчетливо представлял себе многометровую толщу скал, нараставшую у него над головой. Когда кабина, наконец, опустилась до самого дна шахты, двери открылись, и Дзюн прошел в главный центр управления детектора. Разделенный на отдельные закутки и кабинеты, зал внешне ничем не отличался от обычной лаборатории на поверхности земли, однако Дзюн знал, что это впечатление обманчиво. Выйдя из кабины лифта, он сутулился чувствуя тяжесть горы и кену над собой. Дежурный физик стоял у закрепленного на стене жидкокристаллического монитора в дальнем конце главного зала. Доктору Рику Танаке было 20 с небольшим, рост его едва превышал 5 футов. Физик Вундеркинд уже защитил две докторские диссертации и работал здесь на третьей. Сейчас молодой ученый стоял, заложив руки за спину, и сосредоточенно разглядывал выведенную на монитор карту земного шара. В левой половине экрана мелькали столбцы цифр. Танако склонил голову на бок, словно пристально вслушиваясь в какие-то звуки, слышные ему одному, быть может, это был шепот, содержащий ответы на тайны Вселенной. «Результаты очень любопытные», — сказал он, даже не оборачиваясь, вероятно, уловив отражение Дзюна в одном из погашенных мониторов сбоку от себя. Дзюн нахмурился, столкнувшись с этим вопиющим отсутствием элементарных приличий ни приветственного поклона, ни слова о том, что пожилому ученому пришлось проделать долгий путь, чтобы спуститься сюда. Поговаривали, что молодой физик страдает синдромом Аспергера, легкой формой аутизма. Однако Дзюн был уверен в том, что его коллега просто не воспитан и использует этот диагноз как прикрытие. Подойдя к стоящему перед монитором Танаки, пожилой ученый обратился к нему так же бесцеремонно. «Ну что там?» Я собирал данные о нейтрину из всех лабораторий земного шара. От русских на озере Байкал, от американцев в Лос-Аламосе, от англичан в обсерватории Садбери. Я уже слышал, — нетерпеливо сказал Дзюн. Все они зафиксировали выброс нейтрину. Я связался и с другими лабораториями. И они также прислали свои результаты. Танако кивнул на мелькающие колонки цифр. Нейтрину летят по прямой от источника, породившего их. Ни силы тяжести, ни гравитации не влияют на их траекторию. Дзюн внутренне ощетинился. Ему не нужно читать лекции о таких основополагающих вещах. Судя по всему, Танако не заметил неприязни пожилого ученого. Он продолжил. А значит, проще простого. Воспользоваться данными из разных источников по всему земному шару и определить, где находится источник этого выброса. Дзюн удивленно заморгал. Это было такое очевидное решение. Он залился краской. Как директору обсерватории ему следовало бы додуматься самому. Я пропустил программу четыре раза, с каждым проходом уточняя параметры поиска. Источник определенно имеет земное происхождение. Танако застучал по клавиатуре. Под монитором на экране появилось изображение земного шара с координатной сеткой Сначала западное полушарие затем Северная Америка, потом западная половина Соединенных Штатов. Еще несколько нажатий на клавиши, и перекрестье застыло на скалистых горах. Источник находится здесь. Дзюн прочитал географическое название, вспыхнувшее внизу экрана, Юта. Как такое может быть? Выдавил он не в силах поверить в этот невозможный результат. Ему вспомнились... Его же собственные слова, сказанные совсем недавно доктору Купер о том, что для порождения столь мощного всплеска количество обнаруженных нейтрину потребуется взрыв ста термоядерных бомб. Танако пожал плечами, невозмутимо спокойный. дюн едва сдержал желание отвесить ему за трещину, чтобы получить какую-то реакцию. Вместо этого он уставился на экран на топографию горных хребтов. Его мысли были полностью заняты единственным вопросом, — Черт побери, что там происходит?